Эпилог. Свадьба. Я на собственной свадьбе в роли новобрачной. Солнечный летний теплый день. На мне красивое легкое белое платье. Свадьба скромная в плане количества гостей, только самые-самые близкие люди. Мы с Артемом устали от публичности и постоянного внимания, хочется спокойствия, и чтобы только хорошо знакомые и родные лица рядом. Пресса, правда, все равно караулит за воротами, ведущими на территорию клана Радовых. К коим я теперь тоже принадлежу. Праздник уже начинает потихоньку идти к своему завершению. Устала облокотилась на руку мужа и положила голову ему на плечо. Хорошо. И день вышел замечательный, хоть и суетный. Семья Радовых приняла меня на удивление очень хорошо и тепло. Я беременна. Узнала буквально пару дней назад. Мы вообще-то не планировали, но и порой в порыве страсти забывали о защите и под конец условились, что пусть будет как будет. Тянула до дня свадьбы, а сразу после регистрации шепнула уже мужу на ушко новость. Сделала, скажем так, свадебный подарок. Артем стал просто до неприличия счастливым женихом. Родственники заподозрили неладное, особенно когда заметили, что я отказываюсь от алкоголя. В общем, нехорошие такие споили мне мужа, который не особо сопротивлялся, и все-таки узнали правду. Свадьба стала сразу в разы более веселой, хотя куда уж больше. Поздравления и советы новобрачным посыпались с удвоенной силой, а конкурс, где пытались выяснить путем гадания будущего ребенка, так и вовсе стал самым популярным и дружным. Артем приобнял меня за талию и зашептал на ухо ласковые слова. Жмурюсь от удовольствия». «Нет, Вик, ну ты подумай!» – громко произносит мой дивер, сидящий неподалеку. «Каков, а? А моему братишка, мой всех нас уел. Смотри, женился в куда более раннем возрасте, нежели мы. Отцом уже готовится стать. По воле сердца и души, не слушая никого, занимался чем тем хотел. Получив признание и негласный титул нового короля поп-музыки, кумир миллионов, теперь еще и вовсю и в бизнесе осваивается, показывая зубки». «Ну а что, молодец?» – флегматично ответил Виктор Гайне, дядя моего мужа. «Ты сам-то как, готов в третий раз стать отцом?» Жена Андрея Радова, Ксения, чудесная женщина. Я недавно познакомилась с ней поближе, трогала уже заметно округлившийся животик. Ксения еще тогда шутила, что есть такая примета. Потрогаешь, мол, и сама вскоре забеременеешь. Начинаю верить в приметы. «Конечно, всегда готов». Только ты мне скажи, что делать-то будем с нашими старшими. Моя Ленка уже на стену лезет от скурпулезной заботы и внимания твоих парней. Мы с Лерой решили их за границу отправить учиться. К деду и бабушке под крыло, осенью уже уедут. Выбора у них нет. Пусть этот учебный год там побудут, может успокоиться. А если нет, будут продолжать там учиться. Сурово, я бы не сказал. Мои родители внуков всегда излишне балуют. Андрей хмыкнул. «Но-но!» На этом любопытный мужской разговор увял. «Эй, Настя, ты спишь?» Тихо интересуется Артём. «Нет». «Это правильно, у нас еще брачная ночь впереди. Будем подарки смотреть. Ага». «Что, в гараж пойдем? «Да, классную тачку мне Андрей подарил, да?» «Угу». «Я знаю, что думаю». «Что?» «Давай и правда поселимся неподалеку от брата. Рядом веселее, к тому же вы с Ксенией подружились вроде. Когда малыши появятся, вам будет веселее вместе. Я что-то загорелся. Выберем место, дом с нуля построю, дерево посажу». «Я только за». «Эй, молодежь, чего вы все сидите? Танцевать идете?» Весело интересуется Андрей Радов. Как раз заиграла довольно-таки зажигательная мелодия. «Идем?» – спрашивает у меня Артем. «Да». «А вы-то сами что сидите?» Задорно интересуется Радов-младший, вставая и подавая мне руку. «Или уже старость танцевать не позволяет?» «Дядя Вик». «Еще неизвестно, кто кого перетанцует». Прищурившись, принимает вызов Виктор Гайни, тоже поднимаясь и предлагая жене руку. «О, танцевальная битва, я согласен. Кстати, Андрей, я слышал, Ксения же тоже танцует профессионально». Понимаю, что сейчас уже вам нельзя активно двигаться, но когда-нибудь все же вы станцуете? А то только слухи все ходят, а подтверждений нет». Андрей Радов подавился напитком, что до этого неспешно потягивал. «Ты знаешь, думаю, мы уже слишком стары для танцев». «Угу, конечно», — хмыкнул мой муж. Мы вышли на танцпол. В белом шатре уже зажгли фонари. Танцующих оказалось немного, Атмосфера такая романтическая. Ну что, Артем, преподам тебе пару уроков танца, Произносят Гайны, уверенно обнимая свою стройную и изящную жену. Это кто кому еще преподаст? Посмотрим, коварно улыбается в ответ Виктор. Мы с Валерией понимающе переглядываемся. Мужчины, кажется, не взрослеют. Артем Радов. Мы с Настей задали хороший темп. «Но, дядя мой, если уж что-то делает, то всегда она отлично. Так что не могу сказать, кто победил в нашем небольшом семейном танцевальном турнире, но это не так уж и важно». Огляделся. «Приятно, когда вокруг лица только друзей и родных». Мама Насти сидит в обнимку со своей подругой, и они рыдают от умиления, чокают шампанским и салютуют нам с женой. Нашел взглядом Ника. Денджер не весел, на него я злюсь и одновременно очень ему благодарен. Злюсь от того, что узнал, где и с кем проводила время Настя без меня. Как-то нашел в ее телефоне фотографию, где она и Денджер стоят в обнимку, улыбаются и жена ерошит почему-то голубые волосы моего компаньона. Стало интересно, когда Ник успел стать голубым и когда они с Настей встречались. Выяснил много любопытного и не понимаю, почему Денджер так поступил. Почему не дал ей воссоединиться с Ярославом? Почему потом не позвонил мне и не сказал, где она? Почему так близко общался с моей девочкой? Разговор по душам ничего не дал. Экспрессивному певцу так захотелось, и все. Впрочем, главное, Настя со мной, и за это я Дэнджеру буду вечно благодарен. Вообще все, к счастью, сложилось хорошо. Не знаю, что делал бы, будь иначе. Наверное, проще было бы застрелиться. Крепче прижал к себе свою жену и шепчу ей на ушко ласковые слова. «Моя любимая, моя нежная, моя родная, ты та, что все равно осталась со мной, несмотря на все те глупости, что я творил. Господи, как же я тебя люблю, ты даже не представляешь. Помнишь тогда в номере, когда я обидел тебя? Ты проронила всего одну слезинку, а у меня сердце заболело так, как никогда еще не болело». С него словно ледяные оковы слетели. Наговорил тебе глупости, не желая показать, насколько задет тем, что ты была со Славой. Позволяла ему касаться себя. Целовать. Мне только нужно было немного времени, чтобы успокоиться. Осознать, найти нужные, правильные слова. А еще сделать верные поступки. Когда я понял, что ты сбежала, думал, что посидею. Знаешь что, раньше моей королевой была музыка. Теперь все иначе. Моя королева — это ты. Моя жена. Моя любимая. Мой воздух. Моя фортуна. Глупо было предполагать, что твой голос и слова смогут мне когда-нибудь надоесть. Я уже прокрутил ту песню, в которой ты изливала свою боль тысячи раз. И она до сих пор переворачивает мне душу. Мы обязательно запишем с тобой новые, хорошие, добрые песни в которых будет все — любовь, счастье, понимание. Да, я тот еще подарок, конечно, но, знаешь, постараюсь сделать все, чтобы твоя дальнейшая жизнь со мной стала действительно счастливой сказкой. Что бы ты ни думала, ты моя верная, добрая Герда, что спасла меня, вытащив из ледяного царства, которое я сам по глупости возвел. Спасибо. По скрипту. Ярослав. Ночь приняла меня в свои объятия, но покоя не принесла. Бесцельно брожу по ночному городу. Сегодня была свадьба Насти, и, пожалуй, именно сегодня я окончательно осознал, что все. Это финал. Ничего больше не будет. Нет смысла больше ждать. Роман неотступно следует за мной на автомобиле, всерьез обеспокоенный моим состоянием. «Да, в последнее время я стал неразговорчив и довольно жесток с окружающими. Огни ночного города напоминают мне о той волшебной прогулке в Лондоне. Боюсь, больше такого волшебства в моей жизни уже не будет. Ступаю на мост, стою в тени одной из колонн и долго любуюсь на речную гладь. Темная вода манит и затягивает». С трудом отхожу от перил, сбрасывая с себя на вождение. Продолжаю неспешную прогулку, и тут в тишину ночи прорезает звонкий и сильный девичий голос. Оглядываясь, На каменном парапете стоит девушка, виден только ее силуэт. Маленькая, хрупкая девушка с действительно невероятно сильным, завораживающим голосом. Девушка плавно идет по перилам моста и поет, глядя в небеса. «Смертница! Она же может упасть!» Подхожу ближе, стараясь оставаться незамеченным. Я поражен и заворожён. Девушка исполняет древнюю арию, невероятно артистично, глядя на луну. Такое впечатление, что она на сцене театра, а не на мосту. А река и эта ночь, и ее зрители. На финальных аккордах девушка картинно раскидывает руки. Я знаю эту арию. Под конец певец должен умереть. В мгновение я понял замысел незнакомки. Самое артистичное и творческое самоубийство из всех возможных. Но нет. Последние слова, и девушка делает шаг навстречу темным водам, что еще недавно манили и меня. Вовремя ловлю легкое тельце и вытаскиваю обратно на мост. Недавняя самоубийца ругает меня последними словами, шипит и вырывается. Чуть не укусила поганка. «Отпустите!» «Нет уж, дорогая. У меня на вас другие планы. Рассматриваю свою добычу. Воробушек. Серая, невзрачная девчонка. В непонятной мальчишеской одежде, еще пару секунд назад певшая, как соловей. Прирожденная актриса и певица. Сцена, малышку, определенно ждет. Вы что, сумасшедший? Кто вы? Помогите, маньяк! Ну-ну, и я еще маньяк. Подъехала Рома, коротко мне бикнув, мол, все в порядке. Все отлично! Потащил продолжающую сопротивляться девицу к машине. Я тут вот что подумал: А почему бы мне не поставить мюзикл? Это интересно, возможности есть.